Уровень 0,3. Пик шагал впереди. Йохансон молча следовал за ним. Они спустились, пересекли часть госпиталя и шли по коридору. После поворота остановились перед запертой дверью. «Что это за зона?» — спросил Йохансон. «Над нами CIC», — сказал Пик, набирая код. Электроника издала писк, и дверь открылась. За ней продолжился коридор. Йохансон пытался сориентироваться. Если над ними CIC, то тайные лаборатории, пожалуй, находятся у них под ногами. Они дошли до следующей двери. На сей раз Пик подставил свой глаз для сканирования сетчатки, и Йохансон вошел в помещение, похожее на CIC и наполненное электронным жужжанием. Здесь работал поменьше меньшей дюжины людей. На нескольких мониторах он увидел снимки со спутников и бортовых камер, отдельные участки пандуса, капитанский мостик с Бьюкененом и Андерсоном. Взлетную палубу и ангар. Увидел Кроуф и Шанкара, сидящих в CIC, Уивер и Энвика с Грейвольфом на нижней палубе и Оливейра в лаборатории. Другие мониторы показывали внутренность кают, в том числе и его собственной. Судя по углу, изображение камеры было встроено прямо над дверью. Должно быть, его было хорошо видно, когда он держал свою речь. За большим освещенным столом сидели Ли и Вандербильт. Ли поднялась. «Хелло, Джуд», — приветливо сказал Йохансон. — «как мило тут у вас. Сигур, — она ответно улыбнулась, — я думаю, мы должны перед вами извиниться. Не стоит разговора. Йохансон оглядывал помещение. Я потрясен. Как я вижу, все главные сооружения продублированы. Я могу показать планы, если вам интересно. Достаточно объяснения на словах. Вы его получите». Ли изобразила смущение. Прежде всего я хочу сказать, что, сожалею, что вам пришлось узнать обо всем таким образом, Рубин не должен был так поступать. Забудем о том, что он сделал. — Что он делает в этой лаборатории? — Он ищет яд, — сказал Вандербильд. «Яд — Яд? Йохансон сглотнул. — Боже мой, Сигур! Ли стиснул руки. — Мы не можем полагаться на возможность мирного решения. Я знаю, для вас это звучит ужасно. Как злоупотребление доверием — нечестной игра, но... Вы видите, мы не хотели направлять по неверному пути ни вас, ни остальных. Вам необходимо было работать над мирным решением, иначе бы мы ничего не узнали об Ир. Ваши достижения огромны, но вы бы никогда их не совершили, если бы перед вами стояла задача изобрести оружие. О каком оружии вы говорите? Война и мир. Это два сапога пар. Кто работает на мир, не должен думать о войне. «Ник исследует альтернативу на основе ваших сведений. Яд, чтобы уничтожить Ир?» «Ну вот. Разве мы могли бы поручить это вам?» «Чтобы тогда было?» «Минуточку!» Йоконсон поднял руки. «Наша задача состояла в том, чтобы установить контакт, дать им знать, что они должны прекратить, но не уничтожать их». «Вы мечтатель!» — призвительно сказал Вандербильт. Но это достижимо, Джек. Проклятие, мы же... — Как вы хотели это сделать? — За несколько дней мы добились очень многого. Мы нашли бы путь. — А если нет? — Почему вы не поставили нас в известность? — Почему было не поговорить об этом откровенно? — Сигур, — Ли посмотрел на него серьезно, — то, что мы здесь делаем, не во всем совпадает с программой ООН. Я знаю, что мы должны установить контакт, и именно это мы и пытаемся сделать. С другой стороны, никого не опечалит, если этого врага мы просто устраним. Разве вы не согласны с тем, что надо рассматривать оба пути? Согласен, но для чего весь этот цифр? Верховное командование вам не доверяет, сказала Ли, есть и подсение, что вы и другие встанете поперек дороги, если узнаете, что ваши усилия в поиске мирного контакта стали базой для военного решения. Известно, каких взглядов придерживаются ученые. Они хотят исследовать и защищать чужеродное вместо того, чтобы уничтожить его, даже если оно опасно и агрессивно. А военные готовы палить во все, что им непонятно. «Эти ваши слова как раз и подтверждают нашу правоту», — сказал Вандербильд, гладя себя по животу. «Поймите же, Сигур, все ваше внимание нужно было сосредоточить на теме контакта». Йоханссон махнул рукой в сторону мониторов. «И для этого вы за нами шпионили». — То, что сделал Рубин, было ошибкой, — внушительно повторила Ли. — Он не имел на это права. А система слежки служит исключительно вашей безопасности. В работу военного решения мы вели тайно, чтобы не ввергать вас в сомнения и не уводить от задачи.